Ещё о Лисы. Каждое утро господин с горы измерял длину своих хвостов, чтобы убедиться, что они нисколько не выросли за ночь. Вероятно, они росли днем, потому что длина их постоянно менялась. Когда они стали достаточно длинными, господин с горы приноровился держать их прижатыми с обеих сторон к откушенному хвосту, пряча его. Чувство собственного достоинства толкало его на это. Со стороны могло показаться, что у него один хвост очень пушистый и с раздвоенным кончиком. Но крестьян и злых собак он не раз поминал недобрым словом. Лис с горы, услышав это, поинтересовался. «Хочешь им отомстить?» Господин с горы озадаченно поглядел на него. Желтые глаза лиса с горы поблескивали. Он явно предвкушал то, что собирался сказать. «Можно, например, сговориться с хорьками», сказал лис с горы. «И они передавят у них всех кур». «Но ведь куры-то ни в чем не виноваты», возразил господин с горы. «Куры виноваты в том, что они куры. Добычу можно поделить», – господин с горы покачал головой. «Злодеяние и зломыслие ведет к скверне». Лиса с горы это явно позабавила. «Скверно, скверно», – протянул он. «Ты постоянно болтаешь то, о чем понятия не имеешь». «Ну хорошо, тогда можно пугануть их, чтобы они больше не совались в наши леса». «А это наши леса?» – усомнился господин с горы. «Все лиса вокруг Хулишань принадлежат лисам-оборотням», назидательно пояснил лис с горы. «Так гласит Дао-лисы». Господин с горы призадумался. Все лисы на Хулишань твердили о Дао-лисы. Он сам пытался постигнуть Дао-лисы, но если уж на чистоту, то он понятия не имел, в чем это Дао-лисы заключается. «А можно где-нибудь об этом почитать?» наморщил лоб господин с горы. «Где мне взять Дао-лисы?» Лис с горы приложил ладонь к сердцу. Тут каждая лиса ищет ответы внутри себя. Это и есть дау лисы. Но тогда получается, что оно у всех разное. Оно у всех одно, возразил лис с горы. И господин с горы решил, что речь идет о лисих или звериных инстинктах. Тогда мое дау лисы точно отличается от всех остальных, подумал он и поскреб лапой переносицу. А еще подумал, что нужно бы записать все то, что он узнавал, чтобы составить культивационный трактат. «Ну что?» – спросил Лис с горы. «Хочешь ты отомстить людишкам или нет?» Господин с горы хорошенько подумал, прежде чем ответить. Он исполнился противоречий. Воспоминания о пережитом страхе и унижениях покалывали где-то под шкурой и заставляли думать, что проучить крестьян и их собак стоило. Но его натура была не вполне лисьей и он до сих пор старался следовать принципам, которыми жил господин с горы в своем человеческом воплощении, поэтому ответил он достаточно мудро, чтобы не вызвать у лиса с горы гнев. Если бы я и хотел отомстить людям, то своими собственными силами. Мое дау лисы говорит мне, что отмщение в чужие лапы не перекладывают. Когда я стану достаточно сильным, я сделаю это сам. Лис с горы фыркнул. Какое интересное да у лисы! «Для этого тебе нужно отрастить еще пару хвостов, не меньше!» Пятихвостые лисы обладают силой влиять на окружающий их мир. Господину с горы очень хотелось спросить, сколько хвостов у самого лиса с горы, но он не решился. Лис с горы между тем фыркнул по лисе и засмеялся. «Если опять разом отрастишь два хвоста, станешь легендой. Куцехвост!» Господин с горы пропустил насмешку мимо ушей. Когда дело касалось отращивания хвостов, Он готов был стерпеть что угодно.